Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Анатолий Наумович Рыбаков Приключения Кроша Глава первая Автобаза Находится недалеко от нашей школы, на соседней улице. Когда в классе открыты окна, мы слышим рокот моторов. Это выезжают на работу грузовики и самосвалы. Они возят материалы на разные стройки Москвы. Ночью машины длинными рядами стоят на пустыре. Их охраняет сторож. Завернувшись в тулуп, он спит в кабине. В случае какого-нибудь происшествия его могут сразу разбудить. Могут, например, сообщить ему, что ночью что-нибудь украли. Днем у ворот автобазы толкутся владельцы легковых машин. У них заискивающие лица. Они не умеют сами ремонтировать свои автомобили и хотят, чтобы это сделали рабочие. Автобаза шествует над нашей школой. Поэтому в смысле политехнизации – Наша школа – лучшая в районе. Из других школ приходят смотреть на наш автокабинет. Водить машину мы учимся на грузовике ГАЗ-51. Его нам тоже подарила автобаза. Школьный завхоз Иван Семенович всегда норовит угнать грузовик по хозяйственным надобностям. Сердится, когда мы выезжаем практиковаться. Кричит, что ему срочно необходимо привезти уголь или еще что-нибудь. Несмотря на это, мы отъездили свои 20 часов. Некоторые ребята даже имеют права на управление автомобилем. Эти права называются «удостоверение юного водителя». В них написано «имеет право на вождение автомашин только на детских автотрассах». Так написано в удостоверении. Но с этими удостоверениями можно разъезжать по городу. Конечно, если не нарываться на милицию. Впрочем, если не нарываться на милицию, можно ездить без всякого удостоверения. На автобазе мы проходим производственную практику. У параллельного класса «Б» строительная практика. Они работают на строительстве пионерского лагеря в Липках. Там они и живут. Не практика, а дача, а мы должны весь июнь париться в Москве. Мне эта практика вообще не нужна. У меня нет технических наклонностей. Если меня что и интересует на автобазе, то это поводить машину. Но практикантам не дают руля. И мне здесь делать абсолютно нечего. Когда мы пришли на практику, директор автобазы сказал: "Кто будет хорошо работать?" Может даже разряд получить, не скажу пятый, четвертый. Мы стояли во дворе. Директор был массивный человек с темным от загара лицом, одетый в синюю рабочую куртку. Я сразу понял, что он бывший шофер. У всех старых шоферов такие навсегда загорелые лица. Ведь всю свою жизнь они проводят на открытом воздухе, на ветру и под солнцем. Директор двигался и разговаривал так спокойно и медленно, будто все время сдерживал себя. Это тоже подтверждало, что он бывший шофер. Со слабыми нервами нельзя водить машину, сразу в аварию попадешь. «Чем плохо получить разряд?» спросил директор и с надеждой посмотрел на нас. Думал, что мы ужасно обрадуемся услышать про разряд. Но мы молчали. Мы знали, что на прошлой практике только одна девочка получила разряд за необыкновенную дисциплину и послушание. Директор посмотрел на небо, медленным взглядом проводил проходившего мимо слесаря и добавил «А кто не хочет работать, пусть прямо скажет, и я того моментально освобожу». Некоторые были бы не прочь смотаться отсюда. Я, например. поскольку у меня нет технических наклонностей. Но то, что директор называл «освободить», означало «выгнать». И никто не сказал, что не хочет работать. Потом вышел главный инженер и повел нас показывать автобазу, чтобы мы имели представление о всем хозяйстве в целом. Это правильно. Если ты являешься частью чего-то целого, то надо иметь о нем представление. «Иначе не будешь знать, частью чего ты, собственно говоря, являешься». Рядом с главным инженером шли Семечкина и Макарова. Они записывали по очереди, совершенно механически. Когда записывала одна, другая даже не слушала, что говорит главный инженер. Только смотрела ему в рот, будто хотела сказать, «Ах, как интересно вы объясняете, я просто оторваться не могу». Я ничего не записывал. Приду домой, запишу. Я шел на некотором расстоянии от главного инженера. Достаточно близко, чтобы слышать, что он рассказывает, и достаточно далеко, чтобы это не выглядело излишним усердием. Сзади тянулся длинный хвост ребят. Они осматривали, что им попадалось на глаза, и рассуждали о качествах разных машин. Больше всех рассуждал Игорь. У его брата есть собственный москвич, и Игорь считает себя крупным специалистом в этой области. А я слушал главного инженера. Все равно придется писать отчет о практике. Оказывается, автобаза состоит из двух служб: технической и эксплуатации. К технической службе относятся ремонт и вообще уход за машинами. К службе эксплуатации Перевозка грузов на линии. Техническая служба подчиняется главному инженеру. Служба эксплуатации начальнику эксплуатации. Но главный инженер первый заместитель директора, а начальник эксплуатации только второй. Я сразу сообразил, что это неправильно. То, что главный инженер первый заместитель, а начальник эксплуатации только второй. Ведь самое важное Это перевозка грузов. Можно было бы для смеха высказать эту мысль. Но если сказать главному инженеру, что его из первых заместителей надо перевести во вторые, то он полезет в бутылку. Он хотя и маленького роста, но у него длинный нос и сердитый голос. Не стоит связываться. Мы закончили осмотр цехов и вернулись во двор. Во дворе стояла техничка. Закрытая машина с фургоном, на которой написано «Техническая помощь». Я подумал, что хорошо бы мне попасть на эту машину. Конечно, ребятам с техническими наклонностями повезло. На автобазе есть разные цеха. Механический, кузнечный, моторный, агрегатный, электротехнический, сварочный, обойный, малярный, медницкий. жестяницкий и другие но меня из всех технических специальностей привлекает только одна шоферская и если я попаду на техничку то буду выезжать с ней на линию и может быть шофер даст мне руль главный инженер провел нас в кабинет и объявил теперь я вас распределю по рабочим местам я спросил можно нам самим решить кто куда пойдет нет ответил главный инженер это будет не педагогично он скосил глаза на бумажку которая лежала у него на столе под стеклом и точно так как мы отвечаем урок заглядывая в шпаргалку пробубнил следует также учитывать личные качества учеников рассеянному невнимательному поручается работа требующее внимания. Слабовольному – работа, требующая волевых усилий. Робким замкнутым – замкнутым, организаторская работа. Ленивым – работа, результаты которой будут сразу видны. Он посмотрел на нас. Поняли? Мы поняли. Нас надо распределить на рассеянных, невнимательных, робких, замкнутых, слабовольных и ленивых. Я сказал, у нас таких нет. Каких таких? Рассеянных, невнимательных, слабовольных, робких и замкнутых. Что касается ленивых, то как вы их узнаете? Этим вопросом я сразу поставил главного инженера в тупик. Выручил его Игорь, брат которого имеет москвич. Игорь вообще у нас самая выдающаяся личность. У него бледное лицо. А это считается в нашей школе самым шикарным. Особенно, если лицо оттенено черными волосами. Голос у Игоря нейский басовитый, как у Завуча. Наша классная руководительница Наталья Павловна всегда ставит нам Игоря в пример. Его поразительную воспитанность и трезвый ум. На самом деле Игорь большой дипломат. Игорь Подмигнул нам, мол, не беспокойтесь, сейчас я этого дядю окручу. И, обращаясь к главному инженеру, почтительно сказал. «Вячеслав Петрович, вы хотите распределить ребят согласно их склонностям и интересам? Он уже знает, как зовут главного инженера». «Вот именно», — обрадовался главный инженер и опять скосился в шпаргалку. «Согласно склонностям и интересам». «Тогда позвольте нам это обсудить», — рассудительно проговорил Игорь. «Мы каждому наметим цех согласно его склонностям и интересам». «Что ж», — согласился главный инженер, — «ты дело говоришь». И укоризненно посмотрел на меня. Дал понять, что Игорь говорит дело, а я несу чепуху. «Я давно привык к тому, что Игорь говорит умно, а я глупо». что с ним соглашаются, а со мной нет. И укоризненный взгляд инженера я оставил без всякого внимания. Тем более, что он опять вдруг нахмурился. «Но вы будете мудрить!» «Нет!» — закричали мы. «Мудрить мы не будем!» Мы стали распределяться по цехам. С теми, у кого были склонности и интересы, дело решилось быстро. Гринько с арефьевым попросились в электроцех, а не электрики и радисты. Поликутин в моторной, горкуша с Рождественским в малярной, а не художники. А Игоря главный инженер взял к себе в технике. Так он ему понравился. Но с теми, кто не имел склонностей и интересов, получилась полная неразбериха. Особенно с девочками. Они все хотели работать вместе, в одном цехе. Поднялся шум и крик. Главный инженер хлопал глазами и поворачивался то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал, что сейчас все ему надоест, и он распределит нас по-своему. Тут, к счастью, очередь дошла до меня. Я объявил, что хочу проходить практику в службе эксплуатации. Главный инженер удивился моему выбору, но согласился. обрадовался возможности сбагрить меня. Я ему сразу не понравился. Я отправился к начальнику эксплуатации. Это был толстый, чёрный человек с мясистыми губами. Ровно час я дожидался, пока он с кем-то ругался по телефону. Даже кончив говорить, он всё время хватался за телефонную трубку. Я объявил, что явился для прохождения производственной практики. Он был поражён. «Что они там? С ума посходили!» И схватился за телефон. Я испугался, что он позвонит директору и торопливо добавил, «Я хочу работать на машине техпомощи». Он весело засмеялся, даже погладил телефонную трубку. «Дорогой мой, ты попал не по адресу. Честное благородное слово, машина техпомощи мне не подчиняется. Она подчиняется главному инженеру». Вот как я просчитался. Он начал объяснять мне, что автобаза состоит из двух служб – технической и эксплуатации. К технической службе относятся, но я перебил его. Извините, я ошибся. И пошел обратно к главному инженеру. С мрачным видом он сидел один в своем кабинете за большим письменным столом. Я ему объяснил, что в службе эксплуатации для меня подходящей работы нет». «Ингия, брат», — сказал главный инженер. «Ты, я вижу, порядочный волынчик». И без дальнейших разговоров послал меня в цех профилактики или, как его здесь просто называют, «гараж».